Китайцы определяют образ в следующих терминах. Есть три зеркала, в которых отражается человек. Первое — это то, как ты сам себя видишь. Второе — то, как тебя видят другие. А третье зеркало отражает истину. Познай же себя, Джон, познай истину. Раздели свою книгу желаний на отдельные страницы для целей, которые ты ставишь в разных сферах своей жизни. Это могут быть странички для целей, связанных с физической формой, финансовыми вопросами, взаимоотношениями с другими и, самое важное, для твоих духовных целей. Вот так здорово я никогда не думал, что мне придётся делать столько бумажной работы для самого себя. «Мне нужно относиться к самому себе более требовательно», — сказал я. Согласен. Другой чрезвычайно эффективный приём, который я усвоил, это помещать в свою книгу желаний изображение того, что тебе хочется, и образы тех людей, которые воспитали в себе желанные для тебя способности, таланты и качества. Возвращаясь к тебе и к твоим лишним запасам, если ты хочешь похудеть и оставаться в отличной физической форме, приклей в свою книгу фотографию марафонца или выдающегося спортсмена. И если ты хочешь быть образцовым отцом семейства, Почему не поместить изображение того, в ком воплощен этот образ, возможно, твоего отца, в раздел «Взаимоотношения»? Если ты мечтаешь об особняке у моря или о спортивной машине, найди вдохновляющие картинки этих предметов и используй их для своей книги желаний. Потом каждый день просматривай эту книгу. Хотя бы несколько минут. Пусть она станет твоим другом. Результаты удивят тебя. Это очень интересные мысли, Джулиан. Я хочу сказать, что хотя эти идеи и существовали столетиями, все, кого я сегодня знаю, могли бы усовершенствовать свою жизнь, применив хотя бы часть из них. Моей жене очень понравилось бы иметь книгу желаний. Она, возможно, наполнила бы ее моими фотографиями без моего всем известного живота. «Да он не такой уж и большой», — успокоил меня Джулиан. «Тогда почему Дженни называет меня Пончиком?» — спросил я, широко улыбаясь. Джулиан расхохотался. «Я вынужден был сделать то же. Скоро мы оба катались по полу от хохота. Думаю, если ты не можешь смеяться над собой, тогда над кем ты вообще можешь смеяться?» Спросил я, всё ещё посмеиваясь. «Очень верно, мой друг. Когда я был скован прежним образом жизни, одной из моих главных проблем было то, что я всё воспринимал слишком серьёзно. Сейчас я гораздо больше похож на ребёнка, который любит играть. Я наслаждаюсь всеми дарами жизни, независимо от того, большие они или маленькие» но я немного отвлёкся. Мне столько нужно рассказать тебе, и всё это переполняет меня».